Глава 4. Я только что активировал твой инвентарь, сказал Мордыкаев, взмахнув рукой. В этом сезоне Боранд запустил нечто необычное, в хорошем или плохом смысле, осведомился я, вызывая в поле зрения меню. Меню предложило всего одну позицию кучу трофейных ящиков с надписью можно открывать. В последнем сезоне была система ячеек, можно было проносить много предметов, но ну, таких, чтобы не превышали стандартная вместимость и вес. А в этом сезоне тут объёмный инвентарь и система каталогов ИИ. И что это значит? Это хорошо придумано. В сущности, неограниченное хранилище. Если ты физически способен поднять его с земли за 4 секунды, то можешь разместить в своей ячейке. Есть только одно правило: нельзя хранить живых существ. Они немедленно умрут. А ещё там заблокировано время, так что продукты не портятся. Большое дело. В предыдущем сезоне был эпизод, когда охотчики умирали от голода. Наблюдать за тысячами истощённых и огладавших охотчиков, дожидающихся, когда выйдет их время, да уж хорошего мало. Вот Боран ты внёс коррективы. Болезнь и истощение не добавляют драмы. Он извлёк одну стеклянную бутылочку, маленькую, втрое меньше бутылки колы, красную с пробкой. Возьми и помести к себе в инвентарь. Мой тебе подарок. Я взял и рассмотрел свойство. Стандартное зелье исцеления укрепляет ваше здоровье минимум на 50%, не помогает против ядов и иных губительных влияний, таких как ганарея и суккуба. Не забудь завернуть пижон. Я вызвал меню своего инвентаря и появилась кнопка добавить предмет в инвентарь. Я кликнул, и флакон с зельем исчез. Он возник в инвентарном списке, где появились две папки: зелья и лечение. Я мысленно нажал на флакон, и он вновь возник у меня в руке. Хорошо, прекрасно. Если ты добавишь зелье в свой хотлист, то не выпьешь его без необходимости. Не мотай это на ус, потому что некоторые зелья на вкус как моча. А если ты просто достанешь зелье напрямую из инвентаря, то тебе ничего не останется, как вытащить пробку и выпить. зелья и другие подобные предметы складываются в слоты по 999 штук. Но лучше держать их в ход-листе под рукой. Вот, в общем и всё. Есть ещё две-три загагулины в правилах хранения, но ты разберёшься по ходу. Я вернул зелье на место и добавил его в ход-лист рядом с исцеляющим заклинанием. Отлично, сказал Мардекай. Давай теперь заглянем в твой последний уведомление. Священные сиски. Что? Что? Я дёрнулся и тревожно огляделся. У камина Пончик подняла голову и зевнула. У тебя легендарный ящик для животных? Ты почему не сказал? Я только взглянул на него. Желание вмазать ему по фезиономии вернулось. Мырдыкай покачал головой. Легендарный и сразу на входе, пробормотал он. Ладно, да, да у тебя полну ящиков. Хорошо, инвентарь активен, можно взглянуть на пропущенные уведомления. Давай смотреть. У меня обнаружилась серия уведомлений. Я вызвал первое. Новое достижение. Вы нанесли ущерб мобу. Шанс, что он не ударит в ответ. Награда. Скорее всего, он ударит в ответ. Новое достижение. Вы убили моба. Вы убийца. Возможно, у него была семья. Награда. Теперь вы можете приобрести опыт. Получите достаточно опыта и продвиньтесь на один уровень. Новое достижение. Вы убили вооружённого моба грёбаными голыми руками. Срань господня, мужик, это жесть. Награда. Вы получаете бронзовый ящик Арсенал. Новое достижение. Вы убили моба более высокого уровня, чем ваш. Попёрло так попёрло. Главное не бери в голову. Награда. Вы получаете бронзовый ящик авантюриста. Новое достижение. Вы вступили в учебную гильдию. Поздравляем. Вы умеете открывать двери. Награда. чувство удовлетворения, которое вы испытываете. Награда достаточна. Новое достижение. Подофилия. Фетишизм ног. Вы голыми ногами сокрушаете и убиваете противника. Эй, это мой фетиш. Серьёзно? Продолжай, получишь вознаграждение. Награда. Вы получаете золотой обувной ящик. Новое достижение. Бум. Вы вызвали в подземелье взрыв, потрясший стены. В последний раз стены так тряслись, когда твоя мамочка заезжала в гости. Награда. Вы получаете серебряный ящик гоблинов. Новое достижение. Выше уровень мальчик. Вы приобрели достаточно опыта, чтобы заработать уровень. Награда. Подниматься по уровням ваша работа. За работу награда не полагается. Ниже шли дополнительные уведомления. Вы заработали уровень мастерства. Пугилизм, уровень 4. Английский кулачный бой. Искусство вышибать дерьмо из противников с сжатыми кулаками. Каждый уровень этого мастерства повышает разрушительную силу голых кулаков на 25%. Выше уровень. Теперь вы на уровне 2. Выиграно 3 статистических очка. Другие уведомления, связанные с навыками, вспыхнули и пропали быстрее, чем я успел их прочитать. Вероятно, это объяснялось тем, что я провозился с меню. Инвентарь осветился, и я кликнул на него. В мой перечень добавилось несколько новых трофейных ящиков. «Ящики можно открывать только в зонах безопасности», — напомнил Мордекай. «Все учебные гильдии — зоны безопасности, но не все зоны безопасности — учебные гильдии. Их трудно находить. Я имею в виду зоны безопасности. Безопасные пространства всегда будут появляться на твоей карте, даже если они в тумане войны». «В тумане войны?» Чтобы открыть область, там надо побывать, иначе ты не увидишь их даже на своей мини-карте. Туман войны покрывает места, которые ты ещё не посетил. В безопасных зонах имеются туалеты и спальные отсеки, кое-где есть еда и целебные зелья. Подобраться к ним бывает непросто, но ты всегда будешь знать, где они, если подойдёшь достаточно близко. Время пребывания в них ограничено. «Нет, только не забывай, что сам уровень над твоей головой разрушается по прошествии определенного времени. Единственный способ выжить — не прекращать движение вглубь». «Ну и хорошо», — сказал я и потер ладони. «Будем надеяться, в одной из этих хреновин отыщутся штаны. Давай вскрывать их». «Вскроем», — согласился Мордекай. «У тебя десять ящиков с лутом. Это много. Конечно, не до хренища, но обычно начинающие приступают к обучению с двумя или тремя». Ты можешь их накапливать, но когда решишься открыть, у тебя не будет выбора, какие именно вскрывать. Тут схема такая, все или ничего. Смысла держаться за них нет, так как нет возможности продать или отдать закрытые. Также важно учитывать, есть шанс получить поврежденный лут, но ничего заведомо вредоносного в ящике не будет. Но это не означает, что можно без опаски прикасаться к чему угодно. Прежде чем активировать или надеть что-то, всегда читай описание. Всегда, всегда, никаких исключений. Вот так. Идём дальше. Открываем по порядку. Все 10 ящиков выпали из моего инвентаря и расположились передо мной в ряд. Первые несколько ящиков имели размер примерно в половину коробки для инструментов. На каждом была надпись. Первая была бронзового оттенка. На крышке изображалось непонятное, похожее на ежа животное. Бронзовый ящик для животных. 1/10. Крышка открылась сама собой. Ящик исчез в клубе дыма, на полу же появились одинокий скрученный в свиток лист бумаги и кучка кусочков, похожих на сухой кошачий корм. Над тем и другим возникли надписи: Свиток для исцеления живых существ. Корм для животных. 10. Предметы исчезли и вошли в мой инвентарь. Не успел я открыть инвентарь, чтобы прочитать свиток, как появился следующий ящик. Бронзовый ящик авантюриста. 2 дроп 10. Стандартное зелье исцеления. 2. Перчатки без пальцев обыкновенные. Далее следовало: бронзовый ящик арсенал. 3 дроп 10. Жабье дубина. Жабье дубина была длинной в 3/4 бейсбольной биты и изготовлена кем-то, кто имел смутное представление о бейсболе. Бронзовый ящик арсенал. 4 дробь 10. Кочерга. Немногим лучше. Каминная кочерга в буквальном смысле. Кованая железная палка с резьбой на конце. Бронзовый ящик авантюриста, 5 дробь 10. Стандартное зелье исцеления, зелье маны. Два ящика были серебряными и чуть побольше. Серебряный ящик авантюриста, 6 дробь 10. Противоядие 2. Бисквит обходчика, 100. Факел, 20. Следующий серебряный ящик с виду совершенно не напоминал предыдущий. К нему, как к кубивающему бульдозеру гоблинов, присоединилась цепочка с кусками серебристого металла. На крышке была бляха в виде черепа гоблина. Серебряный ящик гоблинов 7х10. Динамит 5 запал, пропуск гоблинов. Пропуск гоблинов имел форму такого же гоблинавидного черепа, как тот, что украшал крышку. Символ появился прямо в воздухе. Вместо того, чтобы отправиться в мой инвентарь, он подлетел и шмякнулся о мое левое предплечье. На мне все еще был кожаный пиджак, но я все-таки почувствовал сжение при ударе, как будто на мне выжгли клеймо. Клеймо появилось и на внешней поверхности пиджака. Боль быстро утихла, а пиджак других повреждений не получил. Пришло время для хорошего скарба. Следующие два ящика были еще больше и светились золотым. Золотой ящик-гардероб 8х10. Заколдованный плащ стойкости для ночной охоты, заколдованная рубаха из шкуры тролля. Когда появились следующие два предмета, Мордыка рядом со мной вздохнул. Я понадеялся, что это хороший знак. Золотой обувной ящик 9х10. Заколдованное ножное кольцо скунса-вонючки. Ножное кольцо? Грёбаное кольцо, блин, горелый, мне обувь нужна, а не ножное кольцо. Я настолько разозлился на такой приз, что едва не упустил время, чтобы открыть последний ящик. Легендарный ящик для животных был украшен тем же символом, что и бронзовый ящик для животных, но этот был втрое больше. Он был сделан из переплетённых тонких серебряных и золотых нитей. Когда крышка открылась, пришло в движение колёсико, начало вращаться по часовой стрелке с резким клик-клик-клик. Клик. Зазвучали фанфары. Легендарный ящик для животных 10х10. 10. Корм для животных 500. Заколдованный корм для животных. И всё? спросил я, когда последние призы облачками скользнули в мой склад. Что это за дьявольщина? Заколдованный корм для животных. Мырдыкай смотрел куда-то между мной и пончиком. Да, малыш. Дай своей кошке этот корм прямо сейчас, пока ты ещё в гильдии. И что будет? Я вытянул подушечку корма из склада. Угощение для кошек только и всего. Маленькая такая штучка, меньше моего ногтя, коричневая, твёрдая, круглая, легко крошится. Я усомнился, что смогу заставить Пончика съесть её. Бея всегда настаивала на том, чтобы давать кошке жидкую пищу, хотя Пончик вечно почкала морду и при этом имела обыкновение тыкаться в лицо хозяйке и с презрением смотрела практически на любую другую еду. Я изучил описание лакомства. Заколдованный корм для животных. Выглядит как обычный корм для животных, но это не так. Покормите вашего любимца, рискните. Что плохого может случиться? Так что же будет? спросил я во второй раз. Эффект может оказаться разным, сказал Мардекай. Обычный корм для животных, как правило, рассчитан на весь день. Животные набрасываются на него с охотой, обнюхивают, потом жадно жрут. Так что, следи, И доставай по одной штуке за раз. У заколдованного корма больше 100 возможных эффектов. Половина из них хорошие, остальные нейтральные или решительно плохие. Но если результат выйдет отрицательным, то зверь на тебя не набросится, если ты его накормишь в зоне безопасности. Он будет телепортирован в случайное место в пределах квадратного километра. Если будешь кормить, когда находишься в поиске, и кошка превратится в мясорубку с зубами, считай, что ты попал в глубокую задницу. Так что корми её сейчас, или корми, или сохрани корм, чтобы потом продать. Он стоит пару тысяч золотом. Тьфу, до сих пор и уходил от мысли об этом, но что я мог сделать? Пончик атцкая кошка. Это вам не мастиф или что-нибудь подобное. Не такой зверь, который мог бы вырасти в защитника. Даже если я заставлю её следовать за мной, она станет такой обузой, как ни что другое. Я чувствовал свою ответственность за пончика. В этом мире у неё остался только я. Понимаю, логики никакой. Если я продам этот кошачий деликатес за гору денег, то смогу купить что-то действительно полезное, например, ботинки и штаны. Я катал в пальцах шарик корма. Как бы это ни было чудовищно, лучше всего будет. Ау, вскрикнул я. Пончик подскочила и съела угощение прямо с моей ладони. Плюх. Ударившись о землю, кошка превратилась в мокрый кусок плоти, растеклась как волосатая масса желе. "Пончик!" завопил я. "Какого сделали с моей кошкой?" Ожидание было теперь написано над дрожащей щетинистой массой. Эм, промычал Мардекай. Он приблизился и ткнул носком ботинка в образовавшийся пузырь. Поверхность пузыря всколыхнулась. Преображение Моё животное каким-то образом меняется. Оно не телепортировано, так что результат нельзя считать плохим. Нам нужно подождать. Я сталкивался с таким уже несколько раз. Это долго не продлится. Минут 5 или 10.